Глава 7. С волками быть. Люди принимают решения слишком поспешно. Так было всегда. Но так ли возможно принять решение, лишь взглянув на ситуацию? Иногда не сила решала исход события, а тактика и умение применять свои навыки в бою. Когда-то давно, когда брат ещё был сильнее меня, он предпочитал сражаться со мной лишь чистой силой. Я же всегда искал способ отделаться от спарингов как можно скорее, применяя всю хитрость и ловкость. Уже тогда я убегал на адскую кухню и мог часами сидеть и смотреть, как наш главный повар создавал шедевры. Я всегда выходил победителем из схваток с братом. Так что не сила решала большинство конфликтов. Хотя к кому я это говорю? От силы никто не отказывался». И я понимал, почему командир другой группы, взглянув на нас сканирующим взглядом, дал такой совет. Вот только я видел, что мнение нашей группы разделилось. Особенно у тех бугаёв, которые до последнего не желали показывать, как они чувствовали себя на самом деле. Они громко начали возмущаться, что мы пойдём дальше. Слабаки мы или кто? Просканировав другую группу, я сделал вывод, что да. Они были сильнее по многим показателям. И все. Больше я не хотел думать об этом. Моя миссия на этом закончилась. Хотя стало на мгновение интересно. Что же повстречали другие на своем пути, раз выбрались с третьего уровня в таком состоянии? «Дон, посмотри», — шепнул я приказ и проследил взглядом за черным духом, который устремился в том направлении, откуда вернулись раненые. Спор вокруг нарастал. Наша дежурная группа разделилась на два лагеря. Некоторые просили вернуться обратно, рассуществовала какая-то опасность. Другие же говорили, что нужно идти дальше и разобраться в происходящем. Кричали это они из благих намерений. Я видел алчность в глазах. Они рассчитывали, что добьют уже раненых монстров, которых точно подбили другие. И так они смогут забрать больше денег. Рыжий паренёк молчал, как и я. «Нужно проанализировать», — нахмурился командир нашей дежурной группы и посмотрел в сторону другого главного. Он кивнул ему, и они вдвоём отошли в сторону. Ребята второй группы будто и не замечали ничего. До того уставшими они выглядели. На них было даже жалко смотреть. Я отвернулся и, скользнув взглядом, зацепился за паренька, которого аж трясло от непонятных мне эмоций. Очередная бравада о доблести? Что же он молчал? Стало страшно? Вот и подумай, нужно ли тебе это. Возможно, у твоего рода еще есть место в гильдии, и ты сможешь пойти в те места, где намного безопаснее, чем ты сейчас наблюдаешь. Или же он хотел ринуться в бой, наплевав на здравый смысл? Я видел решимость в его глазах. Ох уж эти молодые и горячие герои. Доня вернулся довольный и начал шептать мне про опасность, от которой тряслись все вокруг. Я чуть не засмеялся в голос от услышанного. И этого они боятся? И от этого они убегали? Прискорбные вести для собравшихся. Они еще долго будут топтаться на трех уровнях. Слабы. Очень слабы. Командиры вернулись, и главный встречного отряда дёрнулся посмотреть в сторону опасности. Боялся, что сейчас набегут монстры и добьют всех? Жаль его. «Группа!» Наш до этого хмурый и безразличный командир оглядел группу и начал свою речь. «Вы знаете, что у нас есть выбор — пойти дальше или же вернуться обратно. Никаких штрафов у нас не будет». «И сейчас нужно принять решение, как нам поступить. Опасность серьёзная, и я прошу вас хорошенько подумать и только потом озвучить своё решение. Голосуйте!» Лица всех помрачнели. Они сами понимали, что большая добыча находится уровнями ниже. Только третий уровень мог принести им доход, который покроет затрату на поломку оружия и другие их желания в жизни. Но сейчас все начали сомневаться и просчитывать вероятную опасность. Тем более в такую погоду, где видимость была слишком плоха для большинства. Даже воспоминания накатили, как в один из похожих дней я подобрал своего щенка. Стоял такой же ливень, и окружающая атмосфера была точь-в-точь. -точь. Даже соскучился по этому балбесу, который умудрялся поставить ад на уши и перевернуть наш замок с головы на ноги. «Надеюсь, брат за ним присматривал в аду. Иначе мой любимец мог взбунтоваться и погрызть братца, что, в принципе, было бы неплохим исходом». «Мы можем объединиться группами и разобраться с монстрами третьего уровня. Не вижу проблемы!» — хмыкнул Бугай с топором. Второй его товарищ взмахнул секирой и поиграл мускулами, будто говоря, что им всё по силам. Но те, кто говорил против этой затеи, и те, кто убегал от монстров, были полны сомнений. Поспешные решения могли стоить им жизни, и никто не стремился отправиться на тот свет. «Мы не пойдем с вами», — нахмурился другой командир. «Мы там были, и у нас уже не осталось сил, чтобы сражаться, да и экипировка пришла в негодность». «Это он еще преуменьшил их состояние, да они же еле двигаются». И теперь все их доспехи и оружие только на выброс. Даже торговцы первого уровня не возьмут их. Нечего там продавать. И они это прекрасно понимали, скрипя зубами. «Тогда у нас всего лишь 13 голосов», — с нечитаемым выражением сказал наш командир. А я усмехнулся, думая, как иронично это звучало. «Счастливое число и довольно подходящее в данное время». Помнится, у людей были суеверия насчет цифр. Для меня же это было лишь нечетное число. Все согласились и принялись голосовать. Все вышло так, как и было понятно из разговоров. Но следить за интересным развитием событий мне помешал Доня, который начал внезапно нудеть и довольно громко. «Я есть хочу!» Я зыркнул на духа и мысленно приказал ему молчать. Вот только обычно послушный Дон не внял приказа и продолжил ныть, что голоден. «Есть! Есть! Есть! Хочу жрать!» — не унимался Дон. И меня осенило. Когда в последний раз мой дух ел? Чаще всего нам не нужна была энергия, но Дон присутствовал в этом мире не полностью и всю свою энергию брал из моей выпечки. А так как ничего не оставалось последние дни благодаря продажам Насти и Элеоноры, дух бродил голодным. И последний приём пищи у него был… каменными статуями. Так себе закуска, конечно. Никаких питательных элементов там не было и в помине. И теперь поведение Дона стало понятным. «Покормлю», — сказал я сокрушённо, и дух успокоился. Вот только я успел пропустить часть голосования и услышал лишь мнение рыжего мальчишки, который сказал слишком близко ко мне. «Я против!» Рассудительно, но будто неохотно, сказал парень, и все уставились на меня. Но малец молодец, умел думать головой. Не настолько он плох, как могло показаться в первый момент. Все же не умрет за первым поворотом. Хотя... Вспомнив воздушного монстра, я засомневался. «Хорошо, такая вероятность есть, если не уймёт свой героический нрав. Уж я-то видел его полусуицидальные наклонности и желания. Ему хотелось спасать мир, быть спасителем человечества от страшных тварей. Сладкие грёзы!» «Господин, голоса разделились», — сказал командир, а я удивился. Кто-то всё же поменял своё мнение, и счёт сравнялся. Шесть за и шесть против. И теперь решающий голос был за мной. «Против», — без эмоций сказал я. Ингредиенты были собраны. Смысла идти дальше нет. потребности в деньгах и в этом уровне у меня нет. Можно и вернуться в пекарню, отступив. Дела никто не отменял. Задерживаться я точно не планировал. Вслед за моими словами послышалась возня. Бугаи посмотрели на меня так, будто сейчас же готовы были меня убить. Не терпелось отправиться на тот свет? Вы определённо попадёте в ад однажды. И там я вам устрою в будущем тёплый приём. А пока живите и выпячивайте свою смелость. Уж лучше живые и жалкие, чем храбрые и мёртвые. Я сделал вам одолжение. Другой отряд взглянул на меня с облегчением и командиры кивнули. Тогда отступаем, скомандовали они одновременно, но мы ничего не успели сделать. Вместо дождя начался град, и размеров он был внушительных. Осадки причиняли боль всем, кто сейчас находился вокруг, а земля начала дрожать. Кто-то упал на колени, когда ноги подкосились от внезапной тряски. Что-то приближалось. И очень быстро. «Уходим!» — крикнул командир второй группы. «Зря мы стояли с вами!» «Не успеем!» — крикнул наш. «Мы вас не задерживали, твое решение!» Ледяной град с дождем причинял неудобства всем, а ноги начали вязнуть в грязной жиже, доставляя мне воспоминания о подобных развитиях событий. Я уже знал, что будет дальше. Видимость была нулевая а волна монстров почти успела добежать до нас. Послышались первые крики. Люди начали отбиваться. Но всё внезапно смолкло, и я услышал чавкающий звук. Но криков людей не было. Никто не умер и не кричал в предсмертной агонии. Я заподозрил неладное. Повернул голову к плечу, где всё это время был Дон. Я не заметил его на месте и остро взглянул в сторону издаваемых удовлетворённых чавканий. «Опасность! Тут есть и другой монстр!» — крикнула какая-то девушка из другого отряда. «Он сожрал демонического волка!» Я закатил глаза, но люди уже всполошились. Недотерпел Дон, ох, недотерпел, и устроил панику вокруг. А первые волки уже начали нападать, оттесняя нас от лужи перехода на второй уровень. Они окружали нас планомерно, и все вступили в бой. «Что за дерьмо?» — крикнул мужик с топором, размахивая им и ударяя ближайшего волка. «Почему они такие большие?» «Олег, берегись!» Его приятель успел крикнуть это до того, как огромные челюсти волка сомкнулись у Олега на животе. Мужик отпрыгнул и ударил в ответ волка, но демоническое создание лишь тряхнуло головой и пошло в наступление. «Еще бы чуть-чуть, и бугая разорвала бы надвое!» а половинками отобедали бы волки, как самими существами сейчас питался Доня. «Дон!» — прошипел я, вспомнив о духе. Пока все были отвлечены волками, я метнулся в сторону, где продолжал буянить дух. Одновременно с его поисками я засунул руку в карман и понял, что у меня есть только это. Добравшись до духа, я с легкостью отшвырнул одного из волков, разорвав ему челюсть надвое, и всунул в черный огонь заварную трубочку насыщения. Неудачный эксперимент с трубочкой роста, но сейчас довольно полезная штука. Дон мгновенно пришел в себя и промямлил. «Фер, э, прости!» «Позже поговорим о твоей диете, а то как истинная леди этого мира». «Сорвался на бедных тварях, ничего не оставил героям сказал я ровно, отшвыривая очередного волка, который почему-то решил, что сможет меня победить. Дон вернулся ко мне на плечо, стыдясь своего срыва, но ненадолго. «Ничего они так долго! Волки-то обычные, еще совсем молодые и слабые!» — пробормотал Дон. «Не знаю, наверное, они еще слабее». Поднял я бровь, наблюдая, как отряд теснили в другую сторону от лужи. Недалеко виделось ущелье, в которое скоро нас и загонят. Волки были не просто обычными животными. У них высокий интеллект. Да и они сами превышали размер любого, даже самого крупного волка мира людей. Вдвое выше и в десятки раз сильнее. Что уж говорить про их пасти с острыми зубами. Если бы такие твари вырвались наружу, то выкосили бы небольшой город подчистую за несколько минут. Но герои были сильнее обычных людей и потому могли сражаться на равных с волками. Только вот в этой стае было больше особей, чем ожидалось. Все сражались на грани возможности и даже прокачивались. Только это им не помогало. Волки предугадывали каждое действие героев. Одному из второго отряда волк прокусил ногу и, бугай с секирой, тут же отрубил монстру голову, спасая беднягу. «Владимир, сзади!» — крикнул Олег. Владимир развернулся и наотмашь отрубил еще одну голову. Только от этого их меньше не становилось. Нас, наконец, подвели к ущелью. Теперь выход был лишь один. По проходу, ширина которого была не больше двух людей. Под шумок я убивал одиночек, которые пытались ко мне подкрасться. То-то же, нечего пасть раздевать. Сильнейшие правили миром, любым из миров. Но тут наступила тишина. Даже дождь будто перестал лить. Стая остановилась у входа в ущелье и расступилась Вперед вышел гигантский волк. Его глаза горели адским пламенем, а из открытой пасти капала слюна, которая испаряла всю влагу вокруг. Вожак был намного крупнее предыдущих волков, и это внушало всем ужас. Люди замерли. Страх сковал каждого. Даже бугаи выронили свое оружие. Хотелось закатить глаза на такое пренебрежение. Хотя и было понятно, что такая реакция была связана с особой способностью демонических волков — Первобытный ужас и страх. Он внушал им мысль, что никто не способен убежать, и смерть их настигнет самое мучительное. Герои обливались теперь не только ледяным дождем, но и таким же ледяным потом, наблюдая за сверхмонстром. «Это не босс! Мы можем его убить! Уровень не закроется!» сказал один из командиров, прислонившись к другому. Кажется, их ранили, и теперь они утратили способность сражаться в полную силу. Скептически осмотрел группу, которые уж явно не смогли бы справиться с вожаком. И все это понимали. «Не двигайтесь!» — сказал второй командир. «Он ждёт, пока кто-то из нас нападёт. Нам нужно вернуться к луже и позвать на помощь!» «Нужно как-то отвлечь волчару!» — пробормотала какая-то девушка рядом. И все замолчали, не решая что-либо сказать. Было очевидно, что кому-то надо пожертвовать собой. Ситуация лучше не становилась. Никто не предлагал свою кандидатуру. Все задавались вопросом, как добежать ранеными до лужи и избежать нападения волков, которые следили за каждым движением людей. В их головах бродила одна единственная мысль — как скоро придет помощь других отрядов и кто решится отвлечь вожака. Никто не хотел брать на себя столь серьёзное решения. У всех были свои жизни вне зон, и герои не хотели так просто прощаться с ними. И что меня дёрнуло посмотреть на Рыжего? Тот сжал упрямо губы в тонкую линию, и я уже знал исход. Парнишка сделал небольшой шаг вперёд и негромко, чтобы не привлекать внимание волков, сказал... «Я отвлеку, а вы возвращайтесь на второй уровень!» «Эй, парень, ты не справишься?» — покачал головой командир. «Справлюсь!» — упрямо мотнул он головой. Его доспех сверкнул в серости, а сам парень, будто герой дешевого женского романа, погладил гарду своего меча, который был намного дороже всей экипировки присутствующих героев. И заклинания в нем были заложены довольно неплохие тогда прикрыл глаза наш капитан. «Мы полагаемся на тебя!» Я только цокнул. Спасти всех решил. Что ж, твое решение, малец. Сам захотел погеройствовать. Нас бы и не тронули. Ведь я уже хотел использовать страх, который превышал силу волков. Но раз уж герои остались героями, то я не буду мешать развивающимся событиям. Ха, ха он действительно вообразил себя героем жизни!» Хихикнул Дон на плече, похрустывая чем-то. «Он что, нашел кусок волка? Булки не хватило. Нужно его вдоволь накормить, а то мешает мне!» Рыжий встал в героическую позу и вытянул меч вперед. Все напряглись. «Насчет три! Все бегут в сторону лужи!» — скомандовал наш командир. «Раз!» Все встали и напряглись. «Два!» Присели и даже не посмотрели на рыжего героя. Я же облизнул губы. «Эпичненько!» Три! а, -а, -а, -а Закричал рыжий парень. И все побежали. Рыжий метнулся в сторону вожака, активируя огонь по краю лезвия, а две группы помчались прочь от ущелья. Только им тут же преградили дорогу десятки волков, успевших обойти ущелье. Я ведь уже говорил, что волки обладали высоким интеллектом.